Глава шестнадцатая. — И еще пройдитесь, — приказал Левин. — Мускулатуру свободнее, корчиться не надо. Я лучше знаю, как вам надо ходить. Прямее, прямее, не бойтесь, ничего не будет. Бобров прошелся прямее. Солнечные блики лежали на линолеуме под его ногами. Он старался ступать на них. — Раз, два, три, тут не тянет. — Вот здесь, я спрашиваю, не тянет? Лётчик сказал, что не тянет. Потом они сели друг против друга и покурили. Левин протирал очки. Бобров думал о чём-то, покусывая губы. — Будешь, будешь летать, — сказал Левин на «ты». — Не делай такой вид, что тебе твоя жизнь надоела и что ты не хочешь торговать пивом в киоске. Есть такая должность — киоскёр. — Так вот вы, товарищ Бобров, не будете киоскёром. Вы будете как-нибудь лётчиком. Бобров смотрел на Левина из-под лобья, недоверчиво и раздраженно. В самом деле иногда Левин не мог не раздражать. Ну что он дурака валяет? А Левин вдруг сказал грустно. — Знаете, Бобров, мне иногда надоедает вас всех веселить и забавлять, еще когда вы делаете такие непроницаемые лица. Вот посмотрите на них он грустит, и посмотрите на меня, я веселюсь. Летчик улыбнулся кротко и виноват. А я ничего особенного, сказал он. Просто, знаете, скучно без самолета. Вот наступать начнут, а я тут останусь. И главное, что сам, сам виноват. Вот что обидно. Не увидел, как он собачий сын из облака вышел. Ну, Нар ж такую историю иметь. Хорошо, что вовсе не срубил плохой стрелок. Как бы мне такой случай, я бы сразу срубил. Нет, я б ему дал. И как бы на и потерянное в разговоре время. Он стал быстро ходить по ординаторской. Из угла в угол. Потом остановился и осведомился. — Вот история, да? А ведь мне командующий сказал. — Теперь пойдешь на машину к полковнику Левину. На спасательном самолете поработаешь. Левин, стараясь сохранить равнодушие, промолчал. — Так что вы теперь вроде мой начальник, — сказал Бобров. — Чем скорее подлечите, тем скорее летать с вами начну. самолет ты готов. — Разные доделки делают, — сказал Левин. — Так что... «Можно летать хоть завтра?» И зашумел. «Кто так ходит? Так ходить, все равно, что лежать? Надо быстро ходить и аккуратно. Вот смотрите на меня. Вот я иду. Вот нога работает. Вся нога действует. Ничего не выключено. Ну-ка, сейчас же идите со мной. Дайте руку. Вот идут двое мужчин. Вот какая у них энергичная походка. Раз, два, три. Еще раз, два, три. Еще бы быстро сядьте». Поясница не болит? Нисколько? Сейчас вы отдохнете часа два, и сегодня же начнете заниматься лечебной гимнастикой. Я к вам пришлю Верочку, это ее специальность. Проводив боброво до палаты, он надел старый и стертый рыжего цвета реглан и отправился вниз туда, где расщаленной тросами у самого ската на залив стоял огромный серый поплавковый самолет. Там на ящике покуривала курочка, рядом с ним грелся, как большой кот на солнце, Калугин. Солнце здесь за полярным кругом еще вовсе не грело, но Калугин для самого себя делал такой вид, что греется, и даже ворчал, в том смысле, что нынче и сильно припекает, и не пойти ли в тень. — Привет, — сказал Александр Маркович, — как идут наши дела? — Кстати, я думал насчет Красного Креста. Все-таки имеет смысл нарисовать, знаете, на фюзеляже и на плоскостях. — Вы считаете? — спросил Калугин угрюмый, насмешливо Я учился в Германии, — сказал Александр Маркович, — и немного знаю этот народ. Так невероятно, так дико себе представить. — А вы не слишком задумываетесь, — по-прежнему угрюмым посоветовал Калугин. — Сейчас не время задумываться. — Всю эту сволочь, которая лезет к нам, надо бить беспощадно, авось придут в себя. — У меня был профессор немец, — грустный негромко продолжал Левин, — патологоанатом, светлый ум и... — Вот для него вы и хотите налепить на самолет красный крест, — перебил Калугин. — Так он не увидит вашего креста, потому что если он порядочный человек, то сидит в концлагере и ждет, пока мы его освободим. Во всяком случае, я лично не советую вам рассуждать насчет Красного Креста нынче. — Да, да, это, конечно, так, — согласился Левин и задумался, вспоминая своего патологоанатома. Все втроем они сидели и курили, щурясь на блестящую воду залива и далекие дымки кораблей и на противоположный берег, слегка розовеющие своими снегами. — А, война, войнишка, — сказал друг Калугин и опять замолчал. У него была такая манера — произнести одну, оторванную от всего фразу, и опять надолго замолчать. А курочка насвистывал. У него был удивительный слух, и никакого голоса, но свистел он отлично. Тихо, едва слышно и необыкновенно мелодично, будто не человек свистит, а где-то далеко-далеко играет большой оркестр. И слышен не все, что он играет, а только самые главные, самые трогающие и самые нужные в эти мгновения. — А потом все мы возьмем и умрем, — опять сказал Калугин со злорадством в голосе. — И тот, кто жил, как свинья, исчезнет навеки, как будто его и не было. — А тот, кто жил человеком, — осторожно и негромко спросил Левин. — Надо, товарищи, надо жить по-человечески, — опять сказал Калугин, не отвечая на вопрос Левина. — а то этот это Я опять надолго замолчал, угрюмым взглядом, глядя на спокойные воды залива. — Боброва к нам назначили на нашу машину, — сказал Левин. — Скоро подлечится и, может, будет начинать работу. Он пилот первоклассный. Курочка с интересом посмотрел на Левина, потом потянулся и, окликнув сержанты из аэродромной команды, пошел к самолету. Одевал Александра Маркча майор Воронков у себя в комнате. Тут же на стуле сидел Бобров и говорил, что ничего этого не нужно, что в машине тепло, отсеки отапливаются, а вон так доктор не сможет работать. «Еще парашют ему прицепите», — сказал Бобров, когда майор надел на Левина желтую капку. «Чудак, ей-богу, человек! Все равно подполковник там все это скинет. Ну и пусть скидывает». — А я делаю как положено, — сказал Воронков сердито. — Подполковник человек в годах, малое что может случиться, а капка не помешает. Машина стояла на воде. В окна комнатки у Воронкова было видно ее огромное, китообразное, как казалось Левину, тело. Механики прогревали моторы. Из серой санитарки два незнакомых матроса носили тюки на катер, с катера их втаскивали в самолет. — Одного оборудования таскаем, таскаем, — сказал Бобров. — Богодельня, а не самолет. Он считал своим долгом ворчать по поводу спасательного самолета и всячески критиковал все, что там делалось. — Ты погляди, майор, — сказал он Воронков, — ты погляди, сколько всего таскаем. Очень теперь легко будет в воду падать, что случится. Товарищ подполковник, к каждому боевому самолету в сопровождении такое чудо-юно назначит. Касторг там, клестир, все, что от науки положено. — И очень неостроумно, — сказал Левин. — Тяжело шутите, товарищ Бобров. Он закурил папиросу и сел. Майор Воронков посмотрел на него и издали. — Если не знать нашего подполковника, — сказал Воронков, — то можно подумать, что он какой-нибудь там отец русской авиации или там дедушка русского парашютного спорта, верно? Дедушка-бабушка... — Бабушка, дедушка, — пробурчал Левин, разглядывая себя в маленькое бритвенное зеркальце Воронкова. — Мне лично кажется, что я как раз очень похож на бабушку. В моем возрасте вообще как так случается, что некоторые особи мужского пола становятся похожими не на дедушек, а на бабушек. — Это как же? — не понял Воронков. — Очень просто. Впрочем, я шучу. — Скажите, ожидает сегодня какая-нибудь операция? — Воронков кивнул. — Что ожидается? Воевать сегодня будем. Имеются такие сведения, товарищ подполковник, что немцы свою живую силу и технику погрузили на транспорты и угонять собрались из северных вод, а наши авиации постараются эти транспорты утопить. Ясно? Неужели эвакуируются? спросил Левин. А чё же им дожидаться? Туда бы с бомбочками подлетнуть. — сказал Бобров. — А мы вот эту летающую больницу построили. Вынем из воды товарища летчика в нашу больницу. Сейчас мы температуру усмерим и анализы начнем делать. — Вот, видите, как он меня ненавидит! — кивнул Левин на Боброва. — Просыпается с чувством ненависти ко мне и засыпает с таким же чувством. И все потому, что на спасательный самолет назначен. — Вы на него не обращайте внимания. — посоветовал Воронков. — Или призовите к порядку. — разболтался парень. — Ну и характер, конечно, кошмарный. — Бобров, верно у тебя? — Кошмарный характер. Александра Марковича слегка познабливала и хотела слечь. Но сегодня ожидалась возможность вылета спасательной машины в первый рейс, и он не мог не полететь. Ждали долго, часа два. Потом заглянул Калугин. Вытер ветрушью руки и рассказал, что будто бы разведчик в первом засек караван. Но транспорты скрылись в фьорде, и сейчас их не могут обнаружить. То, что караван был, это подтверждено снимками. Калугин сам видел снимки. Караван серьезный, вымпел он в пятнадцать, если не считать корабля охранения. — Отыщется, — сказал майор Воронков. — Он теперь отстаиваться будет. — Сердито, — сказал Бобров, — я ихние повадки знаю. Как увидеть, что разведчик повис, так под стенку фьорди, и там в тени отстаивается, неделю может стоять. Калугин не согласился с пилотом. — Нынче не те времена, чтобы отстаиваться. Фюрер, небось, приказал поскорее вести солдат в Германию, там тоже оврал, земля горит. Нет, сейчас они отстаиваться долго не будут. — Букет! — «Букет, я ландыш!» — спокойно произнес голос из репродуктора. «Букет, я ландыш! Вижу корабли противника! Буду считать! Прием, прием!» «Это поторжинский», — сказал командующий петров «У него глаза поклеящие всякого бинокля. Уже увидел!» — и стал жадно слушать. По лестнице быстро поднялся Зубов, повернул к себе микрофон и официальным голосом заговорил. «Ландыш, я букет! Ландыш, я букет!» тебя навоят истребители противника. Внимание, ландыш, внимание, прием, прием. — Что там такое? — спросил командующий. — Перехват, — сказал Зубов. — Шесть фокки вышли на охоту. Дежурные воды сюда пришлите напиться. Опять сделалось тихо, только в репродукторе, как бы кто-то дышал ты даже, может быть, ругался. Потом вновь по торжински назвав себя ландышем, заговорил — Шесть транспортов противника и внушительный конвой. Он пересчитал их. — 4 эсминца, типа МААС, 5 охотников и 4 тральщика. — Давайте, — сказал командующий, взглянув на ручные часы. — Пора. — Есть, — ответил Зубов. Петров стоял неподвижно, навалившись руками на блюстраду вышки. Телефонист соединил и подал трубку над штабу Воздух! — Негромко, — сказал Зубов. — Желаю удачи! — Еще тише спросил. — Полковник, давайте. Зина принесла воды в графине и стаканы, но штаба выпил залпом стакан, потом еще половину. И когда ставил стакан на поднос, в воздухе со стороны большого аэродрома завыли моторы. Командующий смотрел молча, подняв кверху бронзовое в лучах вечернего солнца лицо. Синие глаза его потемнели, маленькой ладонью он постукивал по балюстраде, точно барабанил костяшками пальцев. Потом, не глядя в микрофон, сказал... — Шестой. Убрать ногу, ногу убрать, шестой. — Та не убирается, ну что ты будешь делать? — ответил шестой отчаянным голосом. Командующий улыбнулся. — Спокойно, — сказал он микрофон. — Спокойно, шестой. Нога, наконец, убралась. — Волнуется, — сказал Петров. — Это Ноздраченко, знаете. Крученый парень испугался, что на посадку обратно пошлете. Командующий все смотрел вверх. После штурмовиков пошли бомбардировщики. Тяжелая гудея не наполнила все небо. Машины шли низко, над самой вышкой, точно прощаясь с командующим. Он снял фуражку, хотел положить ее на блюстраду, но промахнулся и положил мимо. Зина тотчас же подняла, отряхнула коленку и положила на круглый столик. Краснофлотец принес бланк с радиоперехватом. Противник объявил тревогу на всем побережье. Эскадрильи группы «Викинг» и германии уже пошли в воздух. Залива потянуло холодным ветром. В третьем перехвате было написано, что противник поднял в воздух всю группу «Норд». Одно за другим передавались сообщения с постов. Зубов сел на табуретку, вытянул ноги и замолчал. — Нахожусь в районе цели, — опять заговорил Ландыш. — Конвой следует по своему маршруту. — Имею незначительное повреждение. Был обнаружен противником. Прием, прием. — Если можете, оставайтесь в районе цели, — сказал командующий микрофон. — Я Букет. Вы слышите меня, Ландыш? Оставайтесь в районе цели. — Ландыш слышит, — ответил Патаржинский и покашлял. — Ландыш понял. Опять наступила тишина. Зина громко дышала. Связист осторожно продувал трубки телефонов. Никто не говорил ни слова. И вдруг громкий резкий напряженный голос загремел из репродуктора. «Вижу корабли противника! Вижу корабли противника! Левко и вперед! Левко и вперед!» «Это Сухаревич», — сказал Петров, — «у него глотка болит, ангиной заболел, боялся, что никто не услышит. Вот тебе и не услышали!» В репродукторе покашляло, потом Потожинский сказал, — «Букет, и ландыш, наши самолеты вышли в атаку!» Противник оказывает сопротивление. Противник оказывает серьезное сопротивление. Наши истребители над конвоем. Все нормально. Идет большой воздушный бой. Букет. Я горю. Букет. Я загорелся. Букет. Над штаба попил воды. Командующий, насупившись, смотрел на репродуктор. Репродуктор молчал. Потом чей-то грубый голос крикнул из... — Саша, атакуй верхнего! Саша, атакуй верхнего! И опять как ни в чем не бывало! — заговорил Ландыш. — Букет, вы меня слышите? Вы меня слышите? Все нормально, я потух. Букет, я Ландыш. Вышли в атаку штурмовики. — Вот мальчика Весь просияв, — сказал командующий, — ну как вам это понравится? Он под дух! И сердито закричал в микрофон. — Ландыш, следовать на клумбу! Ландыш, следовать на клумбу! Немедленно! Прием! Прием! Теперь репродуктор говорил непрерывно. Сражение разворачивалось.